Голова 47. Я выхожу из ванной и создается впечатление, что внутри меня сейчас запустят салют. Эмоции колеблются, как разноцветные искры. Сердце колотится, пальцы чуть дрожат. Зеркало перед выходом показало, что у меня расширены зрачки, а на щеках румянец. В кармане платья лежит маленький тест, который только что перевернул мою реальность. Ощущая его присутствие, словно это что-то живое. Но ведь живой же. Не сам тест, конечно, а там, внутри меня. Там ребенок. Совсем еще малюсенький, наверное, даже микроскопический, но живой, мой, настоящий. Это так неожиданно, и времени нет замереть, осознать, свыкнуться, прочувствовать. Я теперь не одна, теперь я беременна, теперь я... Дыши, Люба, дыши, повторяя я про себя, вытирая потные ладони о юбку. В гостиной слышны голоса, смех, звон посуды, там все веселятся, как положено в Новый год. А я только что узнала, что моя жизнь больше никогда не будет прежней. Выравниваю дыхание, одергиваю одежду и выхожу. Наташка кивает мне, держа улыбку. Только она знает, что у меня внутри сейчас буря. В комнате все уже столпились за столом, гирлянды на елке переливаются огоньками, лампочки мигают в такт музыке, а на столе сверкают натертые до блеска бокалы. Мирон стоит за столом, его сильные руки уверенно держат бутылку шампанского. Секунда, и пробка вылетает с характерным хлопком. Наташка вяжет, а муж Оли говорит, что пора Мирону собирать пояса на следующем чемпионате мира по открытию бутылок. Все смеются с шутки. Мирон же оглядывается, ловит мой взгляд и зовет. «Кошка, давай сюда». Я подхожу, стараясь идти ровно, не позволяю дрожи в коленях выдать мое волнение. Мирон смотрит с теплой улыбкой, и вручает мне бокал с игристым, а сам продолжает разливать остальным. «Ну что, готовы?» Громко кричит Наташка, поднимая бокал, ее голос перекрывает звонки смеха и оживленные разговоры. Президент по телеку говорит последние слова в этом году. Часы отсчитывают последние секунды, а потом стрелки соединяются, звучит колокольный перезвон и начинают бить куранты. Мы все поднимаем бокалы, и я ловлю взгляд Мирона. Он улыбается мне, в глазах тепло и уверенность, от которых внутри становится так хорошо. Он не знает, что я прячу в кармане, но одной его улыбки хватает, чтобы я почувствовала, что все будет хорошо. Обязательно будет. Семь, шесть, пять. Я поднимаю бокал, но пить не собираюсь. Просто подношу его к губам, чтобы не оставить лишних вопросов. Шампанское переливается в бокале, пузырится, отражая свет гирлянды а у меня внутри словно растет снежный ком. Увеличивается, расширяется это желание сказать Мирону, открыть ему эту тайну, что только-только стало известно мне самой. Ура! Ура! Кричат гости и хозяйка квартиры. С Новым Годом! С новым счастьем! Вот это точно! Подмечаю про себя с улыбкой. Все обнимаются, челкаются бокалами. Звучат поздравления, Мирон тут же разворачивается ко мне, обнимает, и его губы нежно касаются моих. Все вокруг словно замирает на мгновение, и я растворяюсь в этом поцелуе. «С Новым Годом, Люба!» Его взгляд искрится искренностью и любовью, заставляя мое сердце биться быстрее. У меня внезапно горло перехватывает, в ответ лишь тянусь к нему губами и целую нежно. «Ты чего только пригубила?» Шепчет он, чуть отвернувшись от остальных, пока все шумят и поют хором песню дискотеки аварии. Я краснею до корней волос. Вокруг гремят голоса, звенят бокалы, и в этот момент все внимание Мирона сосредоточено только на мне. А, ну, просто начинаю мямлить, но он поднимает бровь, ожидая подробностей. Я чувствую, как в груди снова появляется та самая вибрация, как ком растет, наполняя нестерпимым желанием сказать прямо сейчас, прямо сейчас увидеть отклик в его глазах. Делаю глубокий вдох, опускаю глаза и на мгновение закрываю их, а потом достаю из кармана тест и кладу в его опустевший бокал, который Мирон все еще держит в руках. «С Новым годом!» Шепчу тихо и всматриваюсь в его глаза в ожидании реакции. Он смотрит вниз, сначала не понимая, потом его взгляд медленно поднимается ко мне. Я вижу, как на лице моего чемпиона меняются эмоции. Сначала замешательство, потом удивление, а затем осознание. Настоящее полное сознание. «Кошка!» Шепчет он, его голос дрожит. «Ты... ты серьезно?» Я киваю, слезы наворачиваются на глаза, я слабо выдавливаю себя шепотом. «Да, я беременна. Ты будешь папой. Снова». на секунду замирает, как бы пытаясь осмыслить услышанное, а потом резко подхватывает меня и крепко прижимает к себе. «Боже, кошка!» Его голос дрожит от эмоций. «Это... это самый счастливый Новый год в моей жизни». Это просто охрененный подарок, топчик. Он целует меня в висок, снова и снова обнимает, его руки чуть дрожат, но сжимает так твердо, будто он боится отпустить меня хоть на секунду. Спасибо тебе. Шепчет Мирон, я понимаю, что этот момент запомнится мне на всю жизнь. Вокруг все еще шумно. Гости обнимаются, кричат тосты, смеются, хлопают в ладоши, а у меня внутри только теплая, сияющая радость. Мы стоим в центре этой новогодней суматохи, но для нас мир замирает. Я смотрю ему в глаза и понимаю, что для меня это тоже самый счастливый Новый год».